Хич-хайкерами называют в Америке людей, которые просят их подвезти. Наш вчерашний солдат морской пехоты тоже носил это звание. Мы остановились. Хич-хайкер опустил руку. Он был в овероле, из-под которого выбивались наружу расстегнутые воротнички двух рубашек. Поверх оверола на нем была еще светлая и чистая вельветовая куртка».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 20 центов в час, женщинам – 17 центов. Товар им отпускают из фабричной лавки, а потом вычитают забранное изжалование. С фермерами тоже налажено особое отношение. Фермерам хозяин такой фабрики дает в долг семена и заранее на корню закупает урожай овощей. Даже не на корню, а еще раньше.